Глава седьмая Она, видимо, проспала не один час после еще одного укола, на котором настояла медсестра. «Доктор назначил ставить каждые четыре часа. Вам все равно не разрешено вставать, вы слишком слабы», сказала та, закрывая за собой дверь палаты. Через несколько минут женщина вернулась с наполненным шприцем. «Где сейчас Миша?» – спросила Августина. «Спит в кабинете Павла Андреевича». «Накормили обедом. Разморила парня. А ваш мобильный я поставила на зарядку в ординаторской. Вот отдохнёте ещё? Принесу», — добавила она. «Спасибо. А Леднёв приходил?» Августина надеялась, что всё же сможет уговорить его отпустить её домой. «Павла Андреевича вызвали на срочную операцию. Отдыхайте, он обязательно к вам зайдёт». Августина приподняла голову с подушки. «Не кружится?» «Уже хорошо», — оптимистично подумала она, спуская ноги с кровати. Обуви не было, ноги в тонких носках коснулись холодного пола. «Сейчас придет Леднев, будет расспрашивать. И что я ему скажу?» Наблюдательная медсестричка уже заметила след этой плюхи, наверняка и ему доложила. «Врать бесполезно. Мерзавец вложил в удар всю силу, «Кольцо забрал, но вот уедет ли, как обещал, или, как обычно, обманет? Я устала. Как же я устала!» Она поняла, что сейчас заплачет от жалости к себе и Мишке. Но мысль о сыне придала сил, а Вгустина, обнаружив такие больничные тапочки, задвинутые глубоко под кровать, обулась и осторожно двинулась к выходу из палаты. Дойти не успела, дверь распахнулась. На нее с укором смотрел одноклассник Пашка Леднев, внешне ничуть не повзрослевший худой очкарик, правда, спредевший шевелюрой. «Сбежать решила». Он усмехнулся, а Августина с удивлением заметила, какой растерянной была эта ухмылка. «Паша, то есть Павел Андреевич, мне нужно домой. Отпусти те». Она не знала, как теперь обращаться к бывшему однокласснику. — Обязательно. Только после того, как ты мне расскажешь в подробностях, кто тебя так нежно погладил по щеке, что ты потеряла сознание. И хватит выкать. — Нет, это ты мне скажи, что со мной. Ты же меня обследовал. Слегка растерялась от его напора Августина. — Хорошо. Коротко. От удара у тебя гематома. Плюс подскочило давление. В результате кратковременная потеря сознания. Твой сын вовремя позвал на помощь. Скорая приехала быстро. «Ужас! Он видел, как меня ударили?» «Видел Августина. Кто это был?» «Неважно. Так ты отпустишь меня? Все же хорошо». «До утра и не думай. Вот твой телефон. Позвони домашним». Леднев вынул из кармана мобильный. «Нужен твой паспорт и полис. Кто-нибудь может принести? Муж? Или это он тебя приложил?» «Нет у меня мужа. Могу позвонить соседке. У нее есть ключи от моей квартиры. И куда я дену Мишку, если останусь здесь на ночь? Впрочем, могу попросить Лилию Модестовну». «Давай так. Ребенок поспит у меня в кабинете. Я дежурю в ночь. Завтра с утра отвезу вас домой. Согласна? А у меня есть выбор». Получилось громко и тоскливо. Августина резко отвернулась от Леднева, и покачнулась. Тут же крепкие руки подхватили ее, и уже через мгновение она лежала на кровати. «Лежи смирно. Зайду позже, сына приведу». За Павлом закрылась дверь. Вот и сбылась мечта великовозрастной дурочки. За меня все решил мужчина. Правда, он всего лишь мой бывший одноклассник. Почти чужой человек, даже не друг. Не будь признание Лики в том, что она в него влюблена, Не присмотрись я тогда к нему внимательнее. Сейчас бы с трудом вспомнила, кто такой Павел Леднев». Ей так не хватало подруги. Уехав в Москву, Анжелика первое время еще отвечала на ее звонки, но как-то вяло, отделываясь общими фразами, что, мол, все отлично. Августина, пребывая в своей влюбленности в Дашевского, с которым сталкивалась в коридорах университета довольно часто, Расписание его лекции знала наизусть, что уж тут. Принимала это отлично, за чистую монету. И ни разу не задумалась, почему та не задает ей никаких вопросов. Только по окончании первого курса, сдав сессию и решив навестить подругу в Москве, Августина в ответ услышала незамаскированный отказ. Ее так поразил голос Лики, резкий, недобрый, с хрипотцой, что она молча прервала связь, машинально нажав на красную кнопку телефона. Первой мыслью была, ошиблась она номером, не Анжелике этот телефон или ответил кто-то чужой. Рядом в тот момент находилась тетушка Алла. Сидели они на кухне в ее квартире и только что обсуждали подарки, какие можно привезти совсем не бедствующей подруге. С юмором перебирая варианты, вплоть до фигурок чертиков и ведьмочек, что та собиралось с детства, остановились все же на серьезном ручной работы шкатулки со скрытым тайничком, открывавшимся нажатием на боковую панельку. «Эту шкатулку тетушка купила по случаю как раз на подарок. Найдется ей подходящий человек», — сказала она тогда, пряча покупку в секретарь. И только после окончательного решения, что подарить подруге, Августина набрала номер. Видимо, все эмоции отразились на лице. алочка так называла Августина свою опекуншу, К мужу ее обращаясь исключительно дядя Иосиф, задав испуганно вопрос «что?», пролила немного кофе мимо чашки. — Она мне отказала? — ответила Августина и заплакала. — Не реви. Должна быть причина. Сходи к ее матери, поговори с ней. Вдруг улики твоей не все гладко в семейной жизни. Неуверенно проговорила Алла, отворачиваясь. Зацепившись за эту идею, Августина тут же оделась и ушла. Дарья Васильевна не стала скрывать от нее правду. «Да, Лика разводится с мужем, брак оказался неудачным. Кто ж думал, мальчик из такой приличной семьи, а вот поди же ты, пьянь и лентяй! Да и любви-то не было ни у того, ни у другого!» «Зачем же она за него замуж вышла?» искренне удивилась августина ошарашенная таким заявлением Ликиной матушки. «Так настоящая-то любовь у нее, безответная, тебе ли не знать?» горестно вздохнула Дарья Васильевна. Августина, медленно бредя домой по пустынной улице, время было уже позднее, думала о своем эгоизме, злясь на себя и на Дашевского. Он заставил ее забыть подругу, заняв в сердце и голове все места до последней клеточки когда кто-то, подойдя тихо сзади, приобнил ее за плечи, она закричала. Это был Дашевский, только что недобро помянутый ею в мыслях. С этого позднего вечера, когда тот проводил ее до дома, и завязались у них с Левушкой странные отношения. Доверительно-дружеские, без намека на физическую притягательность и тем более любовь. Нет, она его любила, млея от любого прикосновения – чаще случайного, мимоходом. Но для него, как Августина понимала, женская ее сущность была вне пределов желаний. Она боялась потерять и эту хрупкую близость, поэтому слушала Левушку внимательно, ловя каждое слово, даже если это были признания в любви к другой. Этих «других» было множество. Частая смена объектов сексуального вожделения друга радовала никак не касались эти связи его сердца, а значит, оно было свободно. Но для неё ли? С Анжеликой тогда она так и не сумела связаться. Та игнорировала все звонки. Дарья Васильевна стойко держала оборону, не отвечая на вопросы Августины, видимо, по приказу дочери. Августина смирилась, хотя обидно было до слёз. Подруга отдалилась от неё в самый сложный момент своей жизни — Лишь через несколько лет она узнала, что настоящей причиной развода с мужем стала случайная встреча Анжелики с Павлом Ледневым в Москве, где тут учился в медуниверситете. Краткосрочный их роман, закончившийся для него с переводом в родной город. Для подруги его отъезд стал крахом надежд на счастье с ним. Сейчас, приняв его помощь, она испытала неловкость. Заметив во взгляде бывшего одноклассника затаённую грусть, боялась одного — дать ему ложную надежду. Августина набрала номер соседки. «Лилия Модестовна, добрый вечер». «Да, вы правы, не такой уж добрый. Я в больнице. Вы меня, наверное, потеряли. Нет-нет, приезжать не нужно. Со мной ничего страшного не произошло. Завтра утром буду дома». Мишенька здесь, в кабинете заведующего отделением. «Нет, Лилия Модестовна, человек он мне не посторонний, бывший одноклассник».